Глава восемнадцатая. Смешно и глупо, воскликнула Федотова, но неприлично коллегу к столу не пригласить. Торт всему коллективу подарили, значит и ей тоже. Мария Геннадьевна Соеву окликнула. Присоединяйтесь к нам, посмотрите, какой чудесный бисквит с обезжиренными взбитыми сливками и сухофруктами, очень вкусный и для фигуры невредно. Вера Борисовна расхохоталась. Мария, низкокалорийных сливок в природе не существует, они никогда не превратятся в пышную массу, потому что взбивается лишь продукты не менее 35% п р о ц е н т о в жирности. Шитовой бы промолчать, но ее черт за язык дернул. Она коробку показала. Смотрите, Верочка, здесь написано, не навредит фигуре. Соево п р е з р и т е л ь н о в о т в е т Лучше натуральными жирами накушаться, чем всякими улучшителями, эмульгаторами, консервантами, которые в продукт добавили, чтобы он на качественные взбитые сливки походил. Мария Геннадьевна, вам вообще не стоит сладкое есть, потолстеете еще больше, п о д у р н е е т е Любовник от вас к молодой стройной убежит, хотя? Думаю, Альфонс проживет с вами, пока вы его деньгами снабжаете. Я чуть со стула не упала. Остальные тоже глазами захлопали, не понимают, как отреагировать. Мария Геннадьевна стала бордовой и пролепетала. Я живу одна, не нуждаюсь в кавалерах. Но зачем она оправдываться стала? Нет бы отвернуться от Соевой, а ш и т о в о заюлила, засуетилась, глаза у нее забегали, к нам обратилась. Девочки, я честное слово не имею мужика. Пару раз в жизни обожглась, больше не хочу беды на голову. Вранье, отрезала Вера. Не понимаю, почему вы так активно отрицаете наличие любовника. Вы не в браке и... А, -а, -а он, наверное, не свободен, спит еще с какой-то бабой. Скорее всего, пожилой, и значительно богаче вас. Маша вскочила и ногами затопала. Какое вам дело до моей личной жизни? Никакого, согласилась Соева. Вы мне со своим хахалем неинтересны. Но зачем отрицать очевидное? Вы в последнее время постоянно улыбаетесь, постриглись, покрасили волосы, делаете яркий маникюр, используете красную губную помаду. Значительные изменения претерпел гардероб. В нем появились юбки-карандаши, и блузки. Раньше вы носили мешковатые балахоны, а теперь подчеркиваете талию. Хотите сказать, что волшебная трансформация произошла сама по себе, без появления кавалера? Ха-ха-ха! В вашем возрасте, если баба меняется, это исключительно из желания понравиться мужику. Еще полгода назад вам на себя плевать было, а волосы как пакля, в глазах тоска, а сейчас налились соком, как персик. Нина Максимовна достала из коробки новый пакетик с заваркой и опустила его в чашку. Слушаю, я верю и понимаю, она права. Маша ив прям ь похорошела, но ну, как-то все медленно происходило, вот я и не заметила. Ну подстриглась, ну чуть осветлилась, ну платье другое надела. Не в один день это произошло. А Суева остановиться не может. Почему я думаю, что он Альфонс? с е р г и с т а р ы е других никогда у вас в ушах я не видела. Сумка тоже времен, очаково и покорение Крыма. Пальто затасканное, значит, л ю б и м ы й подарков вам не делает, а живете вы вместе. Немедленно перестаньте при всех на меня клеветать и сплетничать, взвизгнула Маша. Вера Борисовна гаденько улыбнулась. Если при всех, то это не клевета и не сплетни, а правда в лицо, что вам не нравится. Вон на подоконнике два пакета, там продукты, чьи они? Мои, крикнула Мария Геннадьевна. И что? Сумки прозрачные, усмехнулась Соева. Содержимое хорошо видно. Гляньте там палка сыр, к о п ч е н ы колбасы, курица, сыр, масло, две бутылки пива. Мы о помниться не успели, как Вера подошла к пакетам и давай без спроса Машины покупки вынимать. Три пачки дорогих американских сигарет, м а р и я г е н н а д ь е в н а вы же не курите, нарезка малосольной сёмги п а ш т е т с трюфелями, Маша вы постоянно здоровом питании рассуждали, а потом Опля перестали и деликатесы домой таскаете. Могу дать совет: никогда не балуйте мужика, пока он на вас не женился, потратите все деньги, а он поймет, что бабёнка на бабах и улетит к другой. высказавшись, Вера схватила свою пальто, сумку и унеслась. Мария Геннадьевна на нас посмотрела и давая оправдываться: "Девочки, продукты я не с у п о д р у г и о на день рождения справляет". Соева на следующий день, как ни в чем не бывало, на работу явилась. Все сделали вид, что ничего не помнят. А я пошла к Полине Владимировне и о т р а п о р т о в а л а Хочу вам как председатель месткома заявление сделать. Соева вчера вела себя непозволительно, оскорбила коллегу, довела шитову до нервного срыва. И рассказала директрисе о выступлении ее любимицы, х а т у н о в о г у б ы поджала. Спасибо, Нина Максимовна, но у меня принцип: в дрязги, которые в женском коллективе возникают, не встревать. Если буду на всякую ерунду реагировать, то ко мне все жалобами друг на друга полетят, а вам, как главе месткома, советую сосредоточиться на укреплении трудовой дисциплины и не лезть в чужие выяснения отношений. Красиво вас начальница отшила, поддела я Федотову. Нина махнула рукой. Зря ходила к хатуновой, но похоже, Полина о верки замечание сделала, потому что Соева меня с ней лбами столкнула. Да так мастерски все провернуло, мы иногда с детьми устраиваем походы, ребятам очень это нравится. Видели в холе л ящик? Голосую честно. После каждого мероприятия гимназисты туда листы опускают, оценивают очередную вылазку. Под новый год б и л е т е не достают и подсчитывают. Экскурсия какого педагога больше всего понравилась ребятам? Учителя стараются друг друга перещеголять, хотят, чтобы именно их экскурсию дети лучше объявили. Дело не в пластмассовом кубке, который педагогу за победу вручают. Понимаю, кивнула я. Ангелина Максимовна отвела школьников в цирк. Им показали закулисье, зверей, репетиционные залы. Мария Геннадьевна потащила всех к реставраторам старинной мебели. Она сама этим увлекается, знакома со специалистами. А я все придумать не могла, чем учащихся удивить и вдруг. Заглядывает ко мне Вера с вопросом: "Нина Максимовна, летучие мыши кусаются?" Я удивилась. Да, но в Москве они редко встречаются. А почему вы интересуетесь? с о е в а давай рассказывать, что она тоже хочет в конкурсе лучших экскурсий поучаствовать и придумала направиться с детьми в удивительную пещеру на заброшенном заводе Unix. В Москве есть пещеры? Не поверила я. Представляешь? Всплеснула руками Федотова. Вера Борисовна рассказала, что ее дядя служил на предприятии у н и к с работал на оборону. Там было много цехов. В один из них вела подземная железная дорога, тоннель с рельсами. Находился завод в районе метро Полежаевская. Почти в центре города. Снова удивилась я. Не Тверская, но и не Замкадам. В перестройку, когда в России промышленность разваливаться начала. продолжала Нина. Уникс первым закрыли. Вера отлично изучила завод, потому что работала там секретарем у своего дяди. Ага, пробормотала я. с о е в а знала, как попасть в тоннель, в нем есть пещера, где обитает удивительный вид летучих мышей. Зачистила Федотова. Меня прямо как током ударило. Это же моя экскурсия, моя. Соего ничего про крыланов не знает, а я могу детям полную информацию дать. Подземная пещера. Школьники умрут от восторга, я выиграю конкурс. Библиотекарь на меня взглянула и неожиданно спросила: "Что? Сами хотите туда ребят сводить? Я честно призналась, очень". Она улыбнулась и связку ключей из кармана достала. Я никогда такой не видела. Изогнутые крючки на колечке оригинальный брелок видели тучей мыши, расправившей крылья. На ней написано белой краской "Свобода или смерть". "Свобода или смерть", повторила я. "Да, я хорошо запомнила", заверила меня Федотова, потому что Вера Борисовна связкой прямо перед моим носом потрясла и сказала: "Так и быть". Забирайте себе идею, все материалы вам предоставлю, план тоннеля дам, ключи от дверей вручу. Но сначала договоритесь с п о л и н о й Владимировной и спросите у нее р а з р е ш е н и е Только не говорите, что тему я подсказала, иначе вам победу в конкурсе не засчитают. Если хатуно вас спросит, откуда про пещеру знаете, отвечайте. На заводе когда-то работал мой парень Боб в а х м е т о в Нам негде было встречаться, а вот он и предложил в пещере иногда отдыхать. Мы хотели пожениться, но потом разбежались. Арис мне ключи дал, они до сих пор дома лежат с брелоком, видели туче мыши, храню их как память о первой любви. Федотова резко отодвинула от себя пустую чашку. И я, о к а з а л а с ь такой д у р о й что поверила соевой. Слабым оправданием этому может служить горячее желание провести ребят по удивительному маршруту, поразить их воображение. И я вот уж идиотка побежала к Хатуновой, ни на секунду не задержалась, не подумала, не задала себе вопрос: почему неприветливая Вера решила меня облагодетельствовать? Нина подперла кулаком щеку. Только я разговор про Уникс завела, как директриса в лице изменилась. Где вы про пещеру слышали? Я по наущению библиотекарши про Боба Вахметова сказала. Полина Владимировна слушала внимательно, смотрела приветливо, но я видела, что у нее над губой пот выступил и века задергалось. Мне тревожно стало, а директриса очень спокойным голосом говорит. Нина Максимовна, я крайне удивлена, что вам, разумной женщине, пришла в голову сумасбродная идея повести школьников на заброшенное предприятие. Как вы собираетесь обеспечить безопасность детей? Минут десять она меня, как на шкодившую п е р в о к л а ш к у отчитывала, потом сказала: "Отдайте мне ключи немедленно". Я отказалась, дескать, эта память о Бобе в а х м е т о в е понесла какую-то чушь. Полина Владимировна на меня так посмотрела. Федотова поежилась, дырку глазами во мне прожгла и каменным голосом отрезала. Понятно, ступайте из моего кабинета и более без приглашения сюда не являйтесь, запрещаю вам участвовать в конкурсе и подумайте, может вам лучше подыскать себе другое место работы с более интенсивным графиком. У нас небольшая нагрузка, а вы человек деятельный, потому вам и лезут в голову экстремальные идеи. Я испугалась, побежала к Вере Борисовне, говорю ей: Хатунова на меня разозлилась, грозится выгнать, требует ей ключи отдать, что делать? Суеватка от н и д и о торвалась. Не понимаю вас о чем речь. Я дура повторила. Полина Владимировна запретила мне даже думать о походе в пещеру, велит связку от двери ей передать, а суево опять за свое? Нина Максимовна, уж извините, я никак не соображу, про что вы толкуете, какие ключи, от каких дверей? Я на ее сумку показываю, объясняю. Но эти крючки, на колечке с брелоком видели тучи м ы ш и где свобода или смерть написано. Вы их мне час назад в кабинете биологии показывали. Вера заморгала. Нина Максимовна, вы что-то путаете, я сегодня из библиотеки даже в туалет не выходила. И только тогда. До моей чугунной головы дошло. Соева меня подставила. Я п о п е р л а с ь к директрисе и кретинка себя выставила. Теперь Хатунова может меня выгнать. п о б р е л а я на первый этаж и с м с к а прилетела с неопределяемого номера. Я беде первый кнут. Мне вся кровь в голову хлынула. Вот оно что. Полина Веру в тихаре захамство по отношению к м а р и и Геннадьевне отчитала, сказала, что я прибегала на нее жаловаться. Библиотекарша решила отомстить, и ей это удалось. Полина Владимировна, правда, больше злость не выказывала, общалась со мной как всегда. Уж не знаю, что дальше получилось бы, но х о т у нова умерла. Я задала вопрос: когда эти события произошли? За четыре дня до кончины директрисы, пояснила собеседница. Разрешите войти, пробасил кто-то от двери.